22 октября, суббота. Маша проснулась, когда совсем расцвело. Полежала, слыша, как мама тихо возится в соседней комнате. Хорошо, что она договорилась встретиться с Ниной, иначе занять день было бы нечем. то ли сегодня дежурит, освободиться поздно. То есть дел было много, постирать, погладить, но заниматься этим Машей не хотелось. Проснулась, заглянула в комнату мама. Проснулась, улыбнулась Маша. «У тебя телефон звонил». «Да?» «Принеси», — попросила Маша. «Телефон в сумке. Жалко, забыла подзарядить». Мама принесла телефон, вышла из комнаты. Чтобы не мешать Маше разговаривать. «Надо побольше с ней бывать», — со стыдом подумала Маша. «Она целыми днями одна». Пропущенный звонок был от Нины. Маша быстро нажала на кнопку вызова. «Я тебя разбудила», — вежливо покаялась Нина. «Нет, что вы!» – заверила Маша. «Просто не слышала звонка. Хотела узнать, когда ты приедешь». «Можно к часу?» – предложила Маша. К двенадцати она уже не успевала. Надо было поставить будильник. «Можно. Я сегодня весь день свободна». Маша положила телефон на тумбочку. «Она бессовестная. Ей надо быть с мамой, а она использует каждый повод, чтобы убежать из дома». Маша, вздохнув, встала с постели. Через два часа... Она подошла к подъезду дома, где жила сестра. Нина ее уже ждала. Почему-то она стояла у подъезда, не поднялась в квартиру. Юлиных мелочей оставалось еще много. Домашняя одежда, косметика, кремы. Все это можно было выбросить, но Маша сложила полупустые баночки в целлофановую сумку. Нина не уходила, стоя у книжных полок, листала книги. А могла бы уехать, запасные ключи и пачку денег она уже вручила Маше. «Маша!» Нина сунула очередную книжку на полку и повернулась к Маше. «Ты знала свою сестру. Юля могла решиться кого-то шантажировать?» Спрашивать это Нине было неловко. Она отводила глаза. «Нет», — опешила Маша. «С какой стати? У нас в семье? У нас в семье все честно жили». «Я понимаю, но... Почему Нина казалась ей высокомерной? Она не высокомерная и не злая. Она добрая и даже робкая». «Понимаешь, Юля рассчитывала получить квартиру». «Ну и что?» – перебила Маша. «Да, квартиры ей не досталась. Наверное, она расстроилась. Но это не значит, что она могла кого-то шантажировать. С чего вообще вы такое взяли?» У Геннадия был компромат на некоторых людей. Юля не стала бы заниматься шантажом. Маша помолчала и неожиданно с тоской подумала, что плохо знала сестру и на самом деле совсем не уверена, что сестра не сделала какой-нибудь глупости. Но ведь почему-то ее убили. Маша помялась и неожиданно призналась. У Юли был мужчина, которого она любила. Давно, еще до Геннадия. Я знаю, Юля рассказывала о нем своему прежнему подопечному. Подопечный отпускал ее на свидание, но в целом этой связи не одобрял. Я поняла. Поэтому Юля в то время квартиру в Москве снимала, чтобы с Федором встречаться. Маша помолчала и решилась. «Этот человек? Фёдор. Он врач в нашей больнице работает. Четвёртого числа он не в свою смену ночевал в ординаторской». «Машенька, я понимаю, к чему ты клонишь, но из ревности убивают только в книжках», — грустно улыбнулась Нина. «Почему? Очень даже можно убить из ревности, если Фёдор решил уйти из семьи. Вдруг это его жена убила Юлю? И он вернулся к убийце?» «Вряд ли Маша». «Нина, как и Толя, считала, что Маша придумывает глупости. То есть Толя так не говорил, потому что она ему о своих подозрениях не говорила. Но наверняка сказал бы, если бы был сейчас на месте Нины». «У них ребенок», — упрямо настаивала Маша. «Ради ребенка можно многое сделать. Убийство из ревности давно раскрыли бы. Такие убийства раскрываются сразу по горячим следам. В полиции неполные идиоты». Я думаю, это как-то связано с Гениными расследованиями. Юля не стала бы никого шантажировать. Маша сердито уставилась на Нину. Конечно, примирительно кивнула Нина. Но она могла случайно кому-то об этом сказать, понимаешь? Нина помолчала. Я не думаю, что убийство связано с Юлиным мужчиной, но все равно тебе нужно быть осторожной. Ты кого-то расспрашивала про ту семью, про этого Федора? «Никого», — буркнула Маша. «Случайно узнала». «Пожалуйста, ни к кому, ни с какими вопросами не лезь. Не думаю, что это бытовое убийство. Такие сразу раскрываются. Но осторожность нужно проявлять. Ты еще очень молодая, ты еще плохо знаешь жизнь и людей. Если придут в голову какие-то мысли, немедленно мне звони. Поняла?» «Поняла. Я хочу, чтобы убийство Юли было раскрыто. Для меня это важно. Не спрашивай, почему, просто поверь. Для меня это важно» так что своими подозрениями делись только со мной и больше ни с кем, поняла». Маша кивнула. Нина довезла ее до вокзала. Поездка в Москву заняла всего полдня. «Надо торопиться», — сквозь сон вспомнил Илья. «Надо торопиться, он может не успеть». Он открыл глаза. Жены в постели уже не было. Задача, которую нужно было решить, до сих пор казалась ему неприятной. Сейчас она впервые показалась сложной. И то, что задача оказалась сложнее, чем он предполагал, неожиданно придало уверенности, что он с ней справится. Он справится, и никакие менты его не переиграют. Он всегда справлялся там, где другие отступали. Еще ребенком понял, что интеллект у него выше, чем у других, когда занял первое место на всесоюзной школьной олимпиаде по математике. И тогда же еще ребенком понял, что уровень интеллекта «Нельзя снижать. Снизишь и станешь, как все, частью серой массы». Серую массу Илья искренне презирал, поэтому всегда отлично учился и очень много работал. Он встал с постели, надел домашний костюм. Жена, сидя на кухне, пила чай. «Фаину нужно уволить», — напомнил Илья, включая чайник. Люба послушно кивнула. От того, что она, потеряв сына, вынуждена не столько печалиться от потери, сколько мучиться от страха, Накатила такая злость, что он невольно сжал кулаки. Они прожили жизнь, стараясь никому не делать подлостей. За что им это? Скажи, что платить ей для нас стало дорого. Скажи, что тебе очень жаль. Ну, ты сумеешь. Люба кивнула. Чайник закипел. Илья бросил пакетик с чаем в чашку, залил кипятком. Утро было солнечное. По прогнозу, через несколько дней ожидалось похолодание, Стоило воспользоваться последним теплом, посидеть в ближайшем парке. «Погуляем?» — посмотрела в окно Люба. «Съезжу по делам». Он полез в холодильник, тронул нарезку сыра, но доставать не стал, снова закрыл холодильник. Жена на секунду обреченно закрыла глаза. Она знала, что служебных дел в субботу у него быть не может. «Ты была права», — сев за стол, он взял из вазочки конфету, развернул. Есть конфету не хотелось, и он завернул ее снова. «У Нины любовник. Она у него живет». Люба кивнула. «Я постараюсь ненадолго», — пообещал он, допив чай. «Но уж как получится». Поставил чашку в мойку, переоделся, вернулся к жене на кухню и опять пообещал. «Я постараюсь ненадолго». Свободная машина стояла в соседнем дворе. Он по еще пустому городу доехал до дома, в который вчера вошла Нина. Удачно припарковал машину. Нужный подъезд был хорошо виден. Разум подсказывал, что он тратит время впустую. Нина не станет вручать сестре наличные. Она переведет сумму онлайн. Нужно ехать в город, где живет сестра, и решать все на месте. Разуму мешала интуиция. Ему казалось опасным не знать, чем занимается Нина. Он помнил, что она умна и наблюдательна. Минуты шли. Он пожалел, что не заставил себя позавтракать. Из подъезда вышел вчерашний Нинин спутник. Сел в машину, та проехала мимо. Мужчину Илья вчера не разглядывал и узнал только потому, что помнил марку и номер проехавшей машины. Мужик был неприметный, среднего роста, лысоватый. Рядом с красавцем Геной ему нечего делать. Нину Илья едва не пропустил. Нина, выбежав из подъезда, села в подъехавшее такси, слава богу, он вовремя ее заметил. Поехала она к офису. Когда такси остановилось, он чуть было не проехал мимо, решив, что день потрачен впустую. Повезло, вовремя заметил, что сноха направилась не к дверям здания, а к стоянке, и через пару минут проехала мимо Ильи на вишневой Хонде. На этой вишневой Хонде Гена несколько раз к ним приезжал. Хонде было лет пять. Странно, что Нина до сих пор ее не поменяла. Минут через десять Илья понял, что Нина направляется к дому, где жила с Геной. Нина поставила машину рядом с бывшим Гениным домом. Он проехал чуть дальше, свернул за угол, вошел во двор с другой стороны. Сегодня, несмотря на солнце, было заметно холоднее, чем накануне. Зло по-зимнему дул ветер. Нины во дворе уже не было. Какое-то время он посидел на лавочке у детской площадки, наблюдая за подъездом сидеть на ветру было холодно и противно илья вернулся к машине въехал во двор остановил машину у соседнего подъезда минут через двадцать изгененного подъезда выбежал молодой человек наклонил голову пряча от ветра лицо нина вышла минут через сорок придержала дверь пропуская девушку с дорожной сумкой подняла капюшон куртки она красивая женщина и даже в обычной куртке умела выглядеть элегантно Понять, почему Гена на ней женился, было несложно. Илья откинулся на сиденье, посмотрел на вышедшую вместе со снохой девушку и растерялся. Девушка показалась так похожей на Юлю, что на какое-то мгновение почудилось, что происходит что-то нереальное, чудовищное. Конечно, он быстро взял себя в руки, дождался, когда женщины отойдут метров на десять, и медленно поехал за ними. Он больше не понимал, чего так испугался несколько секунд назад. Девушка напоминала Юлию фигурой, походкой, и только, когда она поворачивала к Нине лицо, он видел ее профиль. Принять ее за Юлию было невозможно. Похожа, да, но все-таки не она. И походка другая, и движение. Женщины подошли к Нине на машине. Илья дождался, когда машина тронется, и поехал за ними. Проводив Машу, Нина поехала к офису. Хотелось увидеть Виктора, уткнуться ему в плечо. Утром он звал ее с собой на работу. У программистов возникли сложности, а проблемы Виктор старался решать немедленно. Она бы поехала, если бы не договорилась встретиться с Машей. «Мне в будни надоело там торчать», – засмеялась утром она. «А еще и в выходные. Не хочу, Витя, не обижайся». «Что будешь делать?» – он заглянул ей в глаза. «Не знаю», – Нина пожала плечами. «К родителям надо съездить». «Домой кое-какую одежду забрать». Про встречу с Машей она почему-то не сказала, как будто любое упоминание о Маше, о смерти Юли, о прежней жизни мешало теперешнему счастью. Вообще-то так и было. Быть счастливой мешали не только упоминания об убийстве, мысли тоже, а отделаться от мыслей у Нины не получалось. Вместо того, чтобы повернуть направо к офису, Нина перестроилась в левый ряд, Через сто метров развернулась и поехала к кладбищу. Поставив машину напротив ворот, посидела, глядя, как через ворота проходят немногие посетители. Она также сидела в машине, когда увидела идущую к воротам Юлю. Нина на секунду закрыла глаза, зло тряхнула головой и решительно вышла из машины. На кладбище все было привычно. Народу немного, только больше стало опавших листьев на могиле Гены да вместо таблички с его именем уже стоял строгий гранитный памятник. Фотографии на памятнике не было, только надпись с именем и датами жизни. Илья Никитич заказывал, вяло догадалась Нина. Любовь Васильевна поместила бы фотографию. У соседней могилы сидела женщина, Нина повернулась к ней спиной. Присутствие посторонней женщины мешало, слова, которые Нина хотела бы сказать бывшему мужу, не находились. «Как хорошо вам памятник сделали!» — раздался за спиной тихий голос. «И быстро как!» Нина повернулась к женщине. Женщине было за шестьдесят. Из-под серого берета выбивались седые пряди. Глаза у женщины были строгие и несчастные. «А мне сказали, что раньше, чем через месяц, памятника не будет». Нина сочувственно покивала. «Вы, наверное, заплатили за срочность, да?» Нина опять кивнула. Она понятия не имела, как и с кем Илье Никитичу удалось обо всем договориться. «Вы тоже кого-то недавно схоронили?» — спросила Нина. Просто так спросила, чтобы не стоять молча. Ей не хотелось слышать о чужом горе. Она собиралась радоваться, а не горевать. «Доченьку!» — голос у женщины дрогнул. Ей было всего сорок два. «Болела?» «Мы с ней полтора года назад ковидом переболели. Казалось, все обошлось». А потом у нее сердце стало болеть. Врачи говорят, последствия ковида. Нина сочувственно помолчала. «Как быстро вам все сделали!» Вздохнула женщина. «С нормальным памятником, совсем другой вид у могилы. Я недели три назад здесь была. Ваша могила казалась совсем неухоженной, как моя. Тут еще девушка стояла. Потом к ней пожилая женщина подошла, такая же, как я. Я тогда подумала, что горе всех делает похожими». Кто она вашему умершему? Мать? Мать. Могилу Гены могла навещать только одна пожилая женщина, Любовь Васильевна. А я все время одна приезжаю. Умру, совсем некому будет могилу навестить. Вы не помните точно, когда это было? С тоской спросила Нина. Вы сказали, недели три назад? Зачем она спрашивает? Она же мечтает, чтобы все это больше не имело к ней отношения. Помню, пятого прикинув, сказала женщина. «Я обычно по средам тут бываю. Сегодня вот решила во вторник приехать, завтра к врачу идти». «Сил вам», — пожелала Нина и быстро пошла к выходу. Она бы побежала, если бы в ее возрасте бегать по кладбищу было прилично. Успокоиться удалось только, когда она села в машину, то есть она заставила себя успокоиться. «У нее есть Виктор и ее собственная жизнь, в которой она постарается больше не делать ошибок, а все остальное не имеет к ней отношения. Все остальное пусть волнует других». Машин на дорогах стало больше. К офису она приехала только через час. Пустые по случаю выходного дня коридоры выглядели непривычно, она как будто переместилась в какую-то другую реальность, не дающую вернуться в нормальную жизнь. Она нашла Виктора в серверной, уткнулась ему в шею и прошептала. «Ты мне очень нужен, Витя. Ты мне тоже». Виктор прижал ее к себе, а она поцеловала его в щеку. «Долго тебе еще? Уже заканчиваю». В серверной было тесно. Нина подвинула какой-то ящик и уселась на него. Заглянул один из программистов, перекинулся с Виктором парой слов, убежал. «Подожди в кабинете, тебе здесь неудобно». «Не хочу», — потрясла головой Нина. В серверной было не только тесно, но и холодно. Она спрятала ладони в рукавах куртки. У нее есть Виктор. И это главное. Все остальное ее не касается. Машина Нины остановилась перед поворотом на садовое. Илья еле успел перестроиться. Он был поражен, когда Гена предпочел жене сиделку. Илья злился, недоумевал и с тоской смотрел на сына. Тогда он окончательно понял, что сын умирает, и надежды на выздоровление нет. Как будто избавившись от Нины, Гена отказался от всего, что до тех пор связывало его с жизнью. Светофор загорелся зеленым, Илья свернул направо вслед за Хондой. А ведь, пожалуй, сын интуитивно поступил правильно. Юлия не отходила от него ни на шаг, поила бульоном, читала вслух. До сих пор Илья считал, что она просто хорошо делала свою работу, А сейчас неожиданно подумал, что она действительно искренне переживала за Гену. Она вела себя с ним не только как хорошая сиделка. Она казалась по-настоящему преданной женой. Она рыдала в коридоре больницы, а в палату Гены входила с улыбкой. Едва ли Люба сумела бы вести себя так же. Юлия плакала так, что не могла говорить, когда Гена умер. Напрасно они на похоронах отнеслись к ней, как к прислуге. Собственно, поэтому все и получилось вот так. Они унизили Юлию, и она отомстила. Машина ехала по Садовому, останавливалась у светофоров, Илья держался сзади. Он вовремя заметил, как Нина прижимается к тротуару, немного не доехав до Курского вокзала. На старости лет в нем просыпается талант сыщика. Он проехал мимо Хонды, пристроил машину на вокзальной стоянке, торопливо вернулся к тому месту, где остановилась Нина. Успел... Женщины стояли возле Нининой машины, разговаривали. Спокойно разговаривали, даже улыбались. Они не вели бы себя так, если бы узнали что-то такое, чего им не нужно знать. Он отступил в сторону, нащупал в кармане плаща медицинскую маску, надел. Носить маски власти не обязывали, но в них ходили многие. Нина села в машину. Юлина сестра быстро пошла к вокзалу. Илья с трудом за ней поспевал. Девушка не торопилась просто в двадцать с небольшим, даже идя неторопливо, легко обогнать спешащего старика. Девушка повернула к платформам пригородных поездов. Илья метнулся к кассам, купил билет до города, в котором была зарегистрирована Юлия. На платформе у электричек сновали пассажиры. Увидеть Юлину сестру в толпе было невозможно. Он отошел к киоску с газированной водой, чувствуя, как наваливается слабость. «Нужно вызвать такси», — устало подумал он спускаться в метро сил не было, снова заказывать каршеринг не было желания. Женский голос прямо над ухом объявил об отправлении очередного пригородного поезда. Задев Илью, мимо прошла молодая женщина, таща за руку орущего ребенка. И тут Илья увидел Юлину сестру. Девушка стояла в нескольких метрах от него у соседнего киоска и жевала пирожок. Ему бы в голову не пришло купить пирожок на вокзале, даже если бы он умирал от голода. Впрочем, он никогда не умирал от голода, и поэтому не вправе осуждать голодающих. Слабость прошла мгновенно, появился злой, молодой, веселый азарт. Ему рано списывать себя со счетов, он все сумеет. Девушка выбросила салфетку, в которой держала пирожок, в урну, и пошла к стоящей на соседнем пути электричке. Илья, держась в нескольких шагах сзади, зашел за ней в вагон, опустился на ближайшее к двери сиденье. Девушка сидела впереди у окна, спиной к нему. Пассажиров было немного, он хорошо ее видел. Поезд тронулся. Голова работала четко, ясно. Если девчонка умрет, следствие отойдет от его семьи, сосредоточится на двух погибших сестрах, сфокусируется на другой семье. Нужно только сделать все аккуратно. Он давно не выезжал из Москвы. За окном вместо деревенских домишек мелькали кварталы новостроек. Вид нового, изменившегося Подмосковья навивал ностальгическую грусть. Пассажиры входили, выходили. Рядом с ним пристроилась толстая баба, сосредоточенно рывшаяся в сумке. Шуршание целлофановых пакетов, которые перебирали пухлые пальцы, раздражало. Еще раздражала висящая на подбородке маска, не прикрывавшая толстый курнос и нос. Илья прижался к стене вагона, стараясь отодвинуться. Слава богу, через пару остановок женщина вышла. Девушка впереди поднялась, когда следующей остановкой объявили город Юлии. Илья быстро выскочил, не дожидаясь, когда она направится к выходу, вышел в тамбур. Она появилась через несколько секунд, остановилась за его спиной. Когда двери открылись, он замешкался, она вышла из вагона первой. Он вслед за ней проследовал на привокзальную площадь, потом на широкую шумную улицу. Неожиданно она побежала. Кочилов, подъехавший автобус. Илья посмотрел автобусу вслед, запоминая номер. Порыв ветра пронзил, подтолкнул в спину. Илья, поежившись, пошел назад к станции. Ветер утих. Он заметил редкие кружащиеся снежинки, первые в этом году. Снежинки таяли раньше, чем ложились на асфальт. Ему повезло. Электричка подошла, едва он ступил на платформу. Сумка была не тяжелой, но от того, что мерзли пальцы, Маша перекладывала ее из руки в руку. Ветер дул в лицо, и свободной рукой она придерживала капюшон. Обычно на ветру у нее краснел нос, и она становилась совсем некрасивой. Маша об этом помнила и старалась не только придержать капюшон, но и закрыть от ветра нос. Получалось плохо. Хорошо, что от остановки до дома идти было всего несколько минут, иначе совсем бы закоченела она прошла мимо забора екатерины борисовны остановилась и вернулась к калитке та была чуть приоткрыта а к стволу растущей рядом яблони был прислонен самокат большой самокат для взрослого маша почти бегом домчалась до своего дома бросила сумку в юлину комнату торопливо надела теплую куртку выпей хоть чаю уговаривала мама ты замерзшая совсем потом мамочка маша быстро чмокнула маму в щеку и бегом вернулась к соседской калитке. Самокат стоял там же. Скрытый летом густой листвой соседский дом сейчас был хорошо виден. Второй этаж Екатерина Борисовна надстроила лет пять назад. Зачем одинокой женщине такой большой дом, Маша не понимала, но хозяйки виднее. Свет горел в двух окнах на первом этаже. Маша остановилась за растущими у забора кустами сирени. Листва на кустах еще держалась, но уже была не такой густой. Надежным укрытия не было, но приходилось довольствоваться тем, что есть. Ветер утих, сразу стало заметно теплее, Маша принялась ходить вдоль соседского забора, косясь на дом. Фёдор появился на крыльце, когда она в очередной раз проходила мимо калитки. Маша быстро отошла к концу забора, и когда Фёдор вывел самокат из калитки, стала посередине дороги, преграждая ему путь. Даже по-детски развела руки в стороны. Впрочем, руки она тут же опустила. «Вы меня узнаете?» В детстве Маша обращалась к нему на «ты», но детство давно закончилось. «Узнаю», — кивнул он и покосился на дом. Маша отошла на несколько шагов назад. Федор подвинулся вслед за ней. Она изредка встречала его на улице, когда он навещал родственницу. Они здоровались, и Маше казалось, что Федор совсем не меняется. Он изменился. Оказывается, у него заметная лысина и морщины на лбу и у глаз. Мужчина ей не нравился, он выглядел перепуганным, а она всегда считала, что мужчины должны быть мужественными и больше никакими. Толя никогда не стал бы смотреть с такими затравленными глазами. «Когда вы видели Юлю в последний раз?» — зло спросила Маша. Он не пришел на Юлины похороны. Знал, когда и куда нужно явиться, но не пришел. «Это имеет значение», — усмехнулся он. «Имеет, ее убили». «Знаю мои соболезнования. Я здесь при маша Маше стало противно. Противно от того, что он пытался быть наглым, а на самом деле ее боялся и продолжал тоскливо коситься на теткин дом. «Послушай, у меня была связь с твоей сестрой. Да, это было, но эта связь давно закончилась. Неужели Юля его любила? Мне очень жаль, что Юли больше нет». Федор опять оглянулся на теткину калитку. «Очень жаль». «Прими мои соболезнования». «Когда вы ее видели?» упрямо повторила Маша. «Четвертого», — не сразу ответил он. «Наверное, понял, что Маша не отстанет. В понедельник». «Я пришел к ней домой, мы поговорили несколько минут около двери. Я даже не заходил в квартиру. С тех пор я не уезжал из города. Можешь проверить». «Зачем вы встретились?» «А вот это не твое дело. Глаза у него были несчастные и злые». Она говорила вам про пистолет». «Что?» — отшатнулся он. «Какой пистолет? Ты что, спятила?» «У Юли был пистолет». «Послушай, ты что-то неправильно себе представляешь». Федор поставил ногу на самокат. «Когда-то твоя сестра была моей любовницей. Это правда. Но это не дает тебе права меня допрашивать. Я сейчас делаю тебе одолжение, понимаешь?» «Маша понимала. Она не имеет права задавать ему вопросы. И вообще...» Он относился к людям первого сорта, нет, пожалуй, второго. До первого зять глав врача городской больницы не дотягивал. А Маша была третьего сорта или какого-то другого, низшего. «Я ничего не знаю, ни про какой пистолет». Фёдор отодвинул её с дороги и, не оглядываясь, поехал по улице. Даже на самокате он был ниже Толи. «Перестань смотреть в телефон», — проворчала Нина, наблюдая за ужинающим Виктором. «А куда мне смотреть?» Засмеялся он, но телефон отложил. «На меня!» Нина протянула руку и погладила его по щеке. Зазвонил ее телефон. Нина сходила за ним в прихожую, вернулась в кухню, ответила маме. «Когда ты, наконец, приедешь?» спросила мама. Нина покосилась на Виктора и неожиданно решила. «Я приеду в следующие выходные. Я приеду не одна. Познакомлю вас с моим женихом». Виктор с удивлением на нее посмотрел. «Неожиданно», — помолчав, прокомментировала мама. «Почему неожиданно?» — засмеялась Нина. «Я же за неделю предупреждаю, а не за два часа. Пока, мамочка». Виктор обнял ее, прежде чем она успела положить телефон на стол. Крепко обнял, неудобно скрутив руку. Надо было высвободиться, но Нина не пошевелилась. «До сих пор не могу поверить, что ты со мной», — прошептал он. «Я не могу поверить», — прошептала Нина. И мне страшно, что мы могли пройти мимо друг друга. Не прошли бы. Почему-то они продолжали шептать. «Откуда ты знаешь?» «Знаю. Я когда впервые тебя увидел...» Это он сказал тихо, но уже не шепотом. «Ты сидела за компом». Мы с тогдашним директором вошли, ты обернулась и снова в экран уставилась. Потом встала, вышла куда-то. Я жалел, что директор потащил меня в другой офис. Хотелось еще раз тебя увидеть. «Почему?» — улыбнулась Нина. — Откуда я знаю? — фыркнул Виктор и улыбнулся. — Потому что ты была очень красивая и какая-то неземная. — Ты со мной потому, что я красивая? — грустно уточнила Нина. — Потому что ты мне нужна. Он снова ее обнял. — Потому что мне нужна ты и больше никто. — А если я перестану быть красивой? — Вот здорово! — обрадовался он. — Тогда на тебя никто пялиться не будет, мне спокойнее. Кончай говорить глупости. У нее в жизни все великолепно. Хватит думать о постороннем. Так можно черт знает до чего додуматься. У нее не сложилось с первым мужем, но виноватых искать бессмысленно и незачем. А юли ей вообще никто. Даже не так. Юля сделала ей большую пакость. Не стоит об этом забывать. Виктор с телефоном в руках лег на диван. Нина, взяв планшет, села у него в ногах. Посмотрела, не появились ли новые детективчики, их она любила. Ничего интересного не нашла и посидела просто так, глядя в стену, на унылые обои. Напомнила себе, что нужно немедленно начать ремонт в бабушкиной квартире. Вздохнула и открыла пересланное Виктором письмо от девушки Валерии. Получить какую-то пользу от просмотра приложенных к письму файлов она не рассчитывала и не ошиблась. Толку от просмотра не вышло никакого. Разве что окончательно себя успокоить, она сделала все, что могла. Рекомендовали Юлю двое – Федор Николаевич Арсеньев и Екатерина Борисовна Малычева. Немного удивило, что Екатерина Борисовна имела ученую степень кандидата медицинских наук. Впрочем, наличие ученой степени не мешает дать рекомендацию знакомой медсестре. Видео разговоров Валерии с докторами были хорошего качества, и лица хорошо видны, и звук четкий. И Фёдор Николаевич, и Екатерина Борисовна на вопросы Валерии отвечали без большого энтузиазма, но и без раздражения. Юлю оба знали несколько лет и считали её добросовестной и исполнительной. Вспомнив, что Маша называла любовника Юли Фёдором, доктора Арсеньева Нина рассматривала с любопытством. У доктора были незапоминающиеся черты лица и тихий голос. Он не походил на человека, ради которого можно было решиться на убийство. Впрочем, у всех свои критерии. «Спать еще не хочешь?» – спросил Виктор. «Хочу», – решила Нина, выключила планшет и отправилась в ванную. К вечеру потеплело. Не настолько, чтобы снова влезть в легкую курточку, но и прятаться от холода уже не было необходимости. «Умница!» – похвалил Машу Толя, целуя ее у поворота улицы. «Хорошо оделась». Они договорились встретиться у остановки, но он перехватил Машу почти у дома погуляем вид у него был усталый Маша с удовольствием прошлась бы по улицам, но решительно покачала головой пойдемй домой или хочешь зайдем куда-нибудь поужинаем домой он обрадовался Маша уже знала, что он не любит кафе и ресторанов, предпочитает неприхотливую домашнюю еду и тишину. Криков ему на работе хватает. она прижалась к его руке и потянула в сторону его скромного жилища.том сварила пельмени и с удовольствием наблюдала как он жадно их ест потом, тихо улыбаясь, лежала рядом с ним и разглядывала потолок. «Помнишь, ты спрашивала про главврача?» Толя крепче притянул ее к своему плечу. «Оказывается, она сестра нашего мэра. Я тебе сразу сказал, что главврачами просто так не становится, помнишь?» «Помню», — засмеялась Маша. «Ты очень умный». «Это любому дураку, ясно», — засмеялся он. «Тебе не холодно?» «Нет». «А то можно теплое одеяло достать». «Не надо, Толя». У зятя главврача был роман с Юлей. «Помню, ты говорила. Я этого зятя знаю, у него тетка на нашей улице живет. Толь, ты меня послушай и не злись, ладно?» «Я когда-нибудь на тебя злился?» — удивился Анатолий. «Злился», — улыбнулась Маша. «Ну, значит, за дело», — пошутил он. «Нужно знакомить его с мамой и выходить замуж. Ей повезло, что она его встретила. Послушай, Толя, Федор, зятя зовут Федор». Он в понедельник четвертого встречался с Юлей в Москве. Вечером приехал в больницу и остался там ночевать, не в свою смену. Хотел остаться у Юльки, наврал жене, что дежурит, а Юля его отшила. Деваться было некуда, переночевал в больнице. История Толю развлекала. «Кстати, знаешь, кто его жена?» «Дочь главврача», — буркнула Маша. «Это само собой. А еще она владелица фармацевтической фирмы, которая поставляет лекарства в больницу». «Мама лекарства заказывает, дочка поставляет, очень удобно». Он рассмеялся, но тут же стал серьезным. «Ну-ка, докладывай, откуда ты знаешь, где и когда зять ночевал? Кого ты расспрашивала «Что он в больнице ночевал, знакомая медсестра сказала, а что с Юлей встречался?» Федор сам признался. «Я его днем на улице встретила, он часто к тетке приходит». «Я же тебе запретил задавать вопросы». «Запретил, да», — согласилась Маша. «Но я задала. Так, аккуратно». «Больше никогда так не делай!» «Не буду! Не злись, пожалуйста!» Она покосилась на сердитого Толю. «Правда, не буду! Ты только сейчас меня послушай!» «Я только и делаю, что тебя слушаю!» Он продолжал злиться. Маша вздохнула. Четвертого Федор встретился с Юлей, а пятого ее убили. Толя, если он собирался уйти из семьи... «Племянница мэра поехала убивать медсестру, да?» «Да!» — упрямо кивнула Маша. «Этого не может быть! Это исключено!» почему «Потому...» — он сердито помолчал. «Как фамилия тетки?» «Малычева Екатерина Борисовна. Зачем тебе?» «Так на всякий случай». Толя опять помолчал, повернул голову, поцеловал Машу. «Обещай, что больше никого, ни о чем расспрашивать не будешь». «Не буду». «Никого?» «Ни медсестер, ни...» «А к зятю вообще не приближайся». «Не буду». Маша покосилась на часы. «Мне пора. Не провожай меня, ты устал». «Не говори глупостей». Толя вылез из-под одеяла и стала одеваться. «Не нужно тянуть со свадьбой. Нужно выходить замуж и радоваться, что Толя у нее есть». Весь день, затянутое облаками неба, очистилась. Кроме серпа луны, на небе виднелись звезды. Звезды были яркие и холодные.